и они спокойно укрывались здесь между битвами и походами. На острова привозили домашних животных, дичая они служили дополнением к провианту в виде черепах, игуан, птиц и рыбы. Постепенно пираты разведали все немногочисленные непересыхающие источники пресной воды. По следам британских пиратов в 1700 году На Галапагосы прибыла французская экспедиция в составе двух кораблей во главе с башаном Гуэном. Французы занимались торговыми операциями, идя вдоль южноамериканского побережья до Кальяо, причем пережили немало неприятностей, потому что их постоянно принимали за недавно бесчинствовавших здесь буконьеров. В конце концов, французы ушли от побережья, чтобы исследовать Галапагосы, известные некоторым членам команды, которые впрямь прежде были пиратами. Экспедиция провела на архипелаге месяц, посетив четыре острова, однако с дровами было плохо, с водой еще хуже, и, покидая архипелаг, французы назвали его самым отвратительным местом в мире. Рукописный журнал Баша, хранящийся в военно-морском музее. В 1709 году острова Галапагос дважды посетили снаряженные брестольскими купцами для каперства Дюк и Дюшес. Командир отряда капитан Вуд Роджерс, как и Бошан, отозвался о Галапагосах куда менее восторженно, чем пираты, которые двадцатью годами раньше расхваливали этот архипелаг. После англичан и французов снова наступила очередь испанцев. Карл III снарядил экспедиции для исследования тихоокеанских вод у берегов Америки, и в 1789 году на Галапагосы прибыл Алонсо де Торрес. Он переименовал острова и составил новую карту, похуже той, которую на сто лет раньше начертил Каули. Насколько можно судить по источникам, заход Торреса на заколдованные острова был первым важным по своим последствиям посещением архипелага испанцами после его открытия Берлангой в 1535 году. Факт достаточно существенный для нашего истолкования, обнаруженный на островах керамики, которая последует дальше. Годом позже, в 1790 году, Галапагосы посетила Первая совсем непродолжительная научная экспедиция на кораблях Дискубиерта и Атревида под командованием Алессандро Маласпины. К сожалению, вернувшись на родину, Маласпина попал в тюрьму за политическую деятельность, а потому его рукописи не были опубликованы. В 1793 году прибыла на архипелаг еще одна экспедиция, открывшая важную страницу в его истории. Английский капитан Джеймс Колнет был направлен в Тихий океан на корабле Рэтлер, чтобы исследовать районы китобойного промысла и разведать острова и порты, куда китобойцы могли бы заходить для ремонта и пополнения припасов. Колнет посчитал расположение галапагосов удобным для китобоев. Здесь можно было вытаскивать суда на берег, в обилии запасаться свежим провиантом, включая вкусное и очень легко добываемое мясо черепах. Он составил первую, отвечающую современным требованиям, карту архипелага и дал наименование островам, которые не смог опознать по старым картам. Источник на острове Сан-Сальвадор, Джеймс, снабжавший водой пиратов, высох, но капитан предположил, что в глубине острова можно найти другие. Кругом валялись брошенные пиратами испанские кувшины, в том числе совершенно целые. Здесь же были найдены и другие следы пребывания буканьеров: старые кинжалы, гвозди и прочие предметы. С публикацией в 1798 году пространного отчета Колнета о его миссии началась китобойная эра в жизни островов Галапагос. Пиратская эра... Кончилось давно, лишь в 1816 году архипелагу снова нанесли короткий визит авантюристы этого склада. Корсары, Бушары, Браун, пришли сюда, чтобы разделить добычу. Если Бугоньеры в прошлом отдавали предпочтение бухте Джеймс на острове Сан-Сальвадор Джеймс, то китобои пользовались удобной якорной стоянкой в заливе на западном берегу Исабеллы.